Глава 46. Первые шаги. Прошли дни и недели боли, разочарования и страдания, но также дни доброты и поддержки. Костяная нога, вещь, которая была его частью и частью корабля, оказалась неудобной, и Джорн носил ее до тех пор, пока его культя не начала кровоточить, а коксворт принялся ворчать. Легче исправить кусок кости, чем человека, хранитель палубы. Кость не может подойти сразу. Мы должны работать вместе, чтобы тебе стало удобно. И они работали, и не только Коксфорд. Когда Джоранс спотыкался или скользил, рядом оказывались Фарис или Миванс. Когда он сидел совершенно измученный на сланцевой палубы, уверенный, что никогда не научится ходить, к нему подходили серьезные Муфас или Гавит и рассказывали истории о том, как терпели неудачи в своей жизни. А когда он испытывал боль, появлялась Гария и втирала мази в культю и синяки. Когда ему казалось, что он больше не может сделать ни единого шага, желание команды помочь становилось физической силой. Когда он был полон решимости продолжать, Денил мягко брал его за локоть и говорил, что пора отдохнуть. Когда Жордан думал, что все потеряно, появлялась Миас, молчаливая Миас, полная уверенности, что он справится. И он справился. Шаг два шага, потом три и еще четыре. И как только у него это получилось, дальнейший прогресс пошел волнами. К нему вернулось чувство равновесия. Он снова знал, как костяная палуба движется вместе с ним, понимал, как будет реагировать его тело. Нет, он не выиграет соревнования в беге. Он продолжал падать и ругаться. Часто к нему присоединялся черный Орис. Но к тому времени, когда раздался крик, земля на горизонте И дитя приливов оказался рядом с островом Кассин и флотом, который его ждал. Джорен больше не чувствовал себя обузой. Он стоял на помосте на корме вместе с Миас и Денилом. Он мог тянуть веревку, расхаживать по сланцу, делая замечание тем, кто начинал лениться. И если он шел по палубе и немного хромал из-за небольшой боли там, где культя касалась кости, разве это имело значение? Когда он ходил, ветрагон часто его сопровождал, имитируя походку Джорана, прихрамывая на одну ногу. Хорошая нога, новая нога, хорошая нога, приговаривал он. Если Джорон останавливался, ветрагон опускал голову, чтобы изучить его искусственную ногу, постукивал по ней клювом и восторженно восклицал: "Как моя, как моя!" Все это выглядело очень забавно, хотя за ветрагоном неизменно следовал Беззорра от присутствия которого у Джорна неизменно появлялись мурашки, чего с лишенным никогда не происходило. Тёмная, погружённая в себя туча рядом с яркими цветами и радостным любопытством ветрогона. Когда на борт поднялись остальные супруги корабля, Джорн приветствовал их вместе с Мяс. если кто-то из них заметил, что он потерял ногу, никто ничего не сказал, и ни разу они не поставили под сомнение его возможности, ведь его выбрала удачливая Мяс а Они назвали ее матерью кораблей их небольшого флота, и хотя она неизменно делала вид, что ей это не нравится, Мяс не удалось скрыть гордость от Джорона, понимавшего все настроения своей супруги-корабля, так же, как дитя приливов. Пять супругов корабля поднялись на борт. Брекер Миас пригласила, остальных четверых выбрали как самых старших из собравшихся, потому что в большой каюте дитя приливов могло поместиться только пять человек. Если бы мы находились в безопасной гавани, подумал Джоран, встреча могла бы пройти на земле. Но безопасная гавань лежала в руинах, и ее пепел давно остыл, а в Листхейвене не было подходящего места. Поэтому Миас могла принять их здесь по частям или рассказать о будущих планах нескольким самым опытным, чтобы они передали все остальным. Она выбрала второй вариант. Они сидели в ее каюте, а Миванс и повар обеспечили лучшую трапезу из того, что имелось на корабле, и ни у кого не вызвало вопросов то, что она оказалась скромной. Все ели с очевидным удовольствием, словно это был настоящий пир. «Брекер», — спросила Мяс, "Сколько у нас кораблей?" Пять супругов корабля, которые собрались здесь, представляют самые крупные суда нашего флота. Однако все они меньше дитя приливов. Радость Клювозмея, Адранчи, почти такой же большой, хотя он двухреберный. Давай не будем преуменьшать его достоинство супруга корабля Брекер, ведь Радость превосходный корабль, как и его команда. Адранчи был основательным мужчиной с густыми черными бровями, придававшими лицу впечатляющий серьезный вид. Джоран слышал, что его репутация вполне соответствовала внешнему виду. Он управлял черным кораблем железной рукой, однако команда его любила. «Супруг корабля прав, сказала хранительница палубы, высокая, худая женщина, которую называли Чёрный Ани, несмотря на то, что ее кожа была удивительно белой, а глаза розовыми. Ходили слухи, будто они являлись любовниками вопреки закону Дарнов, и Джорн вполне мог в это поверить. Они сидели чуть ближе друг к другу, чем положено для супруга корабля и хранительницы палубы. Но то, как супруг корабля управляет своим кораблем, не касалось других. К тому же, Адранчи и Чёрная Ани родились на суровых островах, а там многое делали иначе, и Джорн не стал обращать на них внимания. Радость будет сражаться как корабль, который в три раза больше, а его команда расправится с любой другой. У меня и в мыслях не было принизить ваше достоинство, тут же заговорила Брекер. Я лишь хотела сказать материка, она спохватилась, смутившись еще сильнее. Я лишь хотела сообщить супруге корабля Миас о технических аспектах нашего флота и не имела в виду возможности команды Радости клюва Клювозмея. Адранчик кивнул и отрезал своим ножом кусочек не слишком аппетитной рыбы, лежавшей у него на тарелке. Ты сказал, что способен стрелять быстрее, чем кто-либо еще. вмешалась супруга корабля Торимор. Темнокожая, как Джорн, однако такая худая, что под обтягивающей курткой из пурпурной кожи проступали кости. Она привела с собой не хранителя палубы, а мать палубы, огромную женщину, имя которой Туримор не стала называть. Она сидела у нее за спиной и молча бросала вокруг яростные взгляды. Вот только супруга корабля Адранчи, если ты так уверен в скорости своей стрельбы, давай заключим пари. Дело в том, что я знаю совершенно точно. Кровавый Скиир стреляет быстрее всех. Она ухмыльнулась, показав, что у нее совсем нет нижних зубов, Врожденный дефект, сразу позволивший Джорану понять, что она заслужила свою шляпу с двумя хвостами благодаря ярости и силе, а не рождению. Мы не будем делать ставки, сказала Миас. — Это военный совет, а не место для игр. Туримор пожала плечами, откинулась на спинку стула и коротко кивнула. Брекер, пожалуйста, продолжай. Вернемся к нашей численности. Здесь присутствует пять супругов корабля. Есть еще семь, хотя у дырявых костей нет супруги корабля, а также не следует забывать корабль, который привело ты, Зубки и Шана, несмотря на то, что он нуждается в серьезном ремонте. «Двенадцать кораблей это флот, сказала Саринг с вихрястарухи, одного из двух чисто белых костяных кораблей флота «Ста островов рядом с ней сидела ее хранительница палубы Лэллин, женщина такого маленького роста, что ее семье наверняка пришлось заплатить большие деньги, чтобы она осталась среди дарнов. Ее макушка едва достигала бедра Джорана. Пусть и флота мертвых, — сказал Чивер, супруг корабля последний свет. Второго корабля флота перешедшего под начало миас. Его хранитель палубы, Тона, сидел рядом с ним. Он все еще носил кожаные ремни и облегающие штаны избранника. Тона энергично кивал, пока говорил его супруг корабля. «Черный корабль сражается жестче, чем любой хорошенький костяной корабль флота, прорычал Адранче. Красивый свет на палубе не делает корабль боевым. Верно не делает, небрежно сказал Чивер. «Дело в дисциплине, в действии закона Дарнов на палубе и хватит, рявкнула Мяс. — Чивер, перестань совать свой клюв вперед и тонуть в море собственных слов. Ты решил присоединиться к нам, следовательно, твой корабль сейчас черный во всех смыслах, кроме окраски. На несколько мгновений в каюте повисла атмосфера насилия, но потом Чивер кивнул. Да, ты права, со вздохом сказал он. Я воюющий супруг корабля, но сейчас и здесь не место для сражений. Побереги пыл для тех, кто против нас, сказала Мяс. Да, согласился Дранчи. Нам предстоят нелегкие битвы, и потребуются все супруги корабля, имеющие боевой опыт. Кроме того, у нас есть пять кораблей из коричневых костей, сказала Брекер. — Это хорошо, сказала Мяс. Они нам понадобятся. Для чего? поинтересовался Чивер. Это серьезный вопрос. Чтобы вернуть наших людей, ответила Мяс. Ты сумела их найти? спросил Дранчи. Я рад, Это заткнёт тех, кто в тебе сомневался. Он посмотрел на Чивера, но тот даже не взглянул в его сторону. Они используют их в качестве рабов в некотором смысле, ответила Мяс. Складывается впечатление, что хил, необходимый для охоты на кишанов, делают не из самих зверей, как мы думали. Процесс изготовления настолько ядовит, что он убивает рабочих всего за несколько дней. И они забирают наших людей для этого? сказала Туримор. Тогда многое становится понятно. Зачем содержать их в хороших условиях, если они все равно быстро умрут? Это варварство, тихо сказала Брекер. — Мы вернем наших людей, сказала Мяс. Более того, мы лишим мою мать возможности производить хил. Нет хила нет костей Кишана, сказала Брекер. — Нет костей нет кораблей, нет кораблей нет войны. Они просто начнут делать хил в другом месте, сказал Чивер. Это проблема на будущее, ответила Миас. — А сейчас мы можем нанести серьезный удар, от которого они оправятся далеко не сразу. Но где? поинтересовалась Туримор. Вот в чем вопрос. Я надеюсь, не в Бернсхьюме. едва ли двенадцати кораблей будет достаточно. Она усмехнулась, а ее шутка была встречена улыбками и смехом. Нет, не в Бернсхюме, сказала Мяс. В Слейдхьюме. Смех прекратился. Слейдхьюм невозможно захватить заявил Адранче. Миас покачала головой. Верно. Слейт еще никому не удалось захватить, но ситуация у нас другая. Она глядела серьезные лица собравшихся у нее в каюте людей, обдумывая свои слова. К нам попал мать палубы Зубаки Шана, Аноп. Его супруг корабля плохо с ним обращался. Он охотно рассказал мне все, что знает о Слейт Хьюме. Не так много, но достаточно. Ему известны сигналы, которые позволят войти в гавань Я сомневаюсь, что они откроют ворота для флота черных кораблей Миас. пусть нам и будут известны все нужные сигналы, сказала Саринг. Ты очень хороша, но Слейтхьюм это настоящая крепость. Крепость сильна настолько, насколько сильны ее двери, с улыбкой ответила Мяс. Джорн полетит на Зубике Кейшана. Мы станем его преследовать. Все будет выглядеть так, словно он ищет спасения. Затем он займет сторожевую башню и откроет для нас ворота. Именно так мы возьмем Слейтхим. Они наверняка знают команду зубы Кишана, сказала черная Ани. Ануб заверил меня, что они ни разу не высаживались там на берег, только сопровождали коричневые корабли, и я не думаю, что он знал, какие ужасы творились на его борту. Они видели только корабль. А если это ловушка? спросил Чивер. — Что если они оставили своего человека для того, чтобы ты его нашла? — Когда мы его нашли, Ануб был полумертвым ответила мяс. Чивер пожал плечами и Джорн пожалел, что здесь нет Колта, супруга корабля, с которым он плечом к плечу сражался в безопасной гавани. Он начал испытывать неприязнь к Чиверу, но Колт ушел в патруль и еще не вернулся. Ты думаешь, супруга корабля не может пожертвовать жизнью одного человека ради победы? спросил Чивер. Молчание. Лица вокруг стола. Некоторые сохраняют невозмутимость, они не хотят высказывать своё мнение. Другие выглядят разгневанными. Кто-то задумался. Возможно, плохая супруга корабля так и поступила бы, сказала Мяс. Но моя мать не стала бы рисковать целым кораблем, чтобы устроить ловушку. Как она могла знать, что мы его захватим? Несколько мгновений Чивер смотрел ей в глаза, а потом кивнул. Действительно как? наконец сказал он и отвел взгляд в сторону. Ты можешь призвать Кейшана на помощь, Мяс? спросил Адранчи. Взгляд Миас быстро скользнул по Джорану и остановился на столе. "А с чего ты взял, адранчи, что на такое способен хоть кто-то?" "О, перестань, мы все слышали", проворчал он. "Когда ты сражалась с охотником Старухи, а потом у скалы Маклена Кейшан появился в тот самый момент, когда ты в нем нуждалась. Об этом много говорят, даже Брекер, но никто ничего не утверждает наверняка. Я считаю, что мы все должны открыть карты." а иметь возможность призвать в нужный момент морского дракона могучее оружие. Все внутри у Джорана похолодело, и все же странным образом он был рад, что они ожидают чуда от Мяс, которое никогда не вызывало морского дракона, а не от него. Он не понимал, как это у него получилось. Они не приходят тогда, когда я их прошу, сказала Мяс. Просто я оказалась там, где находились они, вот и все». Мы не можем рассчитывать на Аракисянов как на союзников, Адранчики кивнул, словно и сам так думал, но Джорн почувствовал, что все остальные разочарованы. Значит, у вас нет других вопросов, сказала Мяс. Все молчали. Тогда утром мы выходим в море. У вас есть сегодняшний вечер для того, чтобы погрузить на корабли все, что необходимо. Чивир и Саринг, мы ничего не можем сделать с вашими зори светами. Но вам следует выкрасить корабли в черный цвет. Теперь вы стали с нами единым целым. Джоран ожидал, что супруги корабля будут возражать, но они просто кивнули и встреча закончилась. Только Брейкер задержалась, сославшись на то, что у нее личное дело. Она подождала, когда остальные покинут борт дитя Приливов. Что случилось, Брекер?» Я хочу рассказать о двух вещах, но мне не хотелось говорить в присутствии остальных, заявила Брекер. Миас коротко кивнула. И какова первая? Две супруги корабля. Они покинули флот только из-за того, что поняли, пока во главе всего стоит твоя мать, у них там нет ни малейших перспектив. Они перешли к нам, еще не зная об утрате безопасной гавани. Им казалось, что у них есть будущее. Я не уверена, что им можно верить. Миас взяла со стола нож и провела кончиком по гостиной поверхности, оставив длинную процарапанную линию. В случае с Чивером я согласна. Он любит громкие слова, и у него есть характер, но Саринг более яркая личность. и Я знакома с ними обоими по Бернс Хьюму. Чивер из бедной семьи, и он всем обязан Сарингу. А Саринг в свою очередь в долгу перед семьей Лэллин, ее хранительницей палубы. Клан Саринг, если бы не их обширные владения, не принадлежал бы к Дарнам из-за того, что многие его дети настолько маленького роста, Что жрицы старухи не хотели считать их полноценными. Я думаю, они служат семье Ленлен и наш путь их вполне устраивает, поэтому сейчас мы можем им доверять. Это политика. Два костяных корабля стали чьей-то дополнительной ставкой. Однако мы будем приглядывать за ними, так что не волнуйся, Брекер кивнула. А что второе? Это заметно сложнее супруга корабля, тихо ответила Брекер. — Никто не становится супругой корабля, не принимая трудных решений. С Солыбка ответила Миас. "Да, так всегда". Брекер сделала глубокий вдох. "Мы должны быть абсолютно уверены в следующем шаге супруга корабля Миас. Она облизнула губы, потрескавшиеся от солёных ветров. "На кораблях, с которыми мы отправляемся в Слейтхьюм, будут все, кто у нас есть. Все женщины и мужчины необходимы для управления, а так как детей нельзя оставить одних, они поплывут на коричневых кораблях. Мы никого не бросим в Листхейвене". Если мы потерпим поражение, миас, то все кончено. У нас настолько не хватает людей, спросила Миас. Да, ответила Брекер. Так и есть. Что ж, Брейкер, я скажу тебе как друг и командующий. У нас нет выбора. Мы не можем оставить наших людей умирать. Прошли месяцы, Миас. Никто не может так долго выживать за пределами безопасной гавани. Я в это не верю, Брекер», — сказала Миас. Мы не имеем права так подвести наших людей. Кем мы будем, если даже не попытаемся? Некоторое время брекер молча стояла, словно пребывала в растерянности. Потом сжала предплечья мяс, как обычно делают с давним и уважаемым командующим. Мы ничто, супруга корабля, сказала брекер. Если мы не попытаемся, мы ничто. Тут ты права. Лучше проиграть, сражаясь за правое дело, чем жить в страхе. Когда Брекер направилась к двери, Джоран последовал за ней, стараясь двигаться осторожно на костяной ноге, одной рукой постоянно на что-то опираясь. Джоран, задержись немного", сказала Мяс. "Я хочу с тобой поговорить". Он кивнул и снова уселся за стол. "Если речь пойдет о том, что сказала Брекер, то ты права, мы не можем бросить наших людей". "Речь пойдет не о том, что сказала Брекер, — ответила Мяс. "Ты выглядишь встревоженным, Джорран". И я хочу знать, в чем причина. Нам предстоят сражения, и, ну...» Он посмотрел вниз, где под столом пряталась его нога и то, что заменило другую. Миас подняла руку. Только не говори, что ты опасаешься сражений, ведь ты участвовал во многих битвах, и не поднимай вопрос о своей ноге. За последние недели ты сделал большой прогресс, а я не дура. Он кивнул. Тебя тяготит что-то другое, довольно сильно и уже некоторое время. Он наклонился вперед и вздохнул. Попытался не смотреть на Миас, ведь то, что он собирался сказать, прозвучит безумно. "Не заставляй меня отдавать приказ, Джоран", сказала она, и в ее голосе появилась так хорошо знакомая ему твердость. Впрочем, когда он поднял взгляд, Джоран не увидел в серых глазах жесткости. "Конечно, я могу, если тебе будет легче говорить. В этом нет необходимости". Он откинулся на спинку стула. Ты слышала, как беззора, а до него лишенные говорили, что наш ветрагон ветровидящий? Да, однажды. Это что-то из их верований. Мне доводилось слышать нечто похожее и от других ветрагонов. И что с того? Это связано с могуществом ветрагона, часть пророчества. Они верят, что придёт ветровидящий и всех их освободит, сказал Джорн. Вот и хорошо, пусть верят, ответила Мяс. В таком случае они будут лучше сражаться на нашей стороне. Джорн наклонился вперед и заговорил шепотом. Ветровидящий освободит ветрагонов, убив всех супруга корабля, всех. Огонь и кровь, так они говорят. Люди и ветрогоны погибнут, а мир и скирит возродятся. И ты им веришь? спросил Миас. Джорн не стал отвечать сразу. Верил ли он? Под холодным взглядом серых глаз Миас он почувствовал сомнение быть может, это всего лишь суеверие, и он повел себя глупо и слишком доверчиво, как молодой и неопытный дитя палубы. Мы знаем, что наш ветрагон не такой, как остальные, медленно заговорил Джоран. Теперь, когда кишана вернулись, а ветрагоны верили, что так будет, мясо села за стол. Наш ветрагон говорит, что не станет поступать так, как надеется Безора. Но если пророчество настоящее, Что будет, если наш ветрагон не сможет контролировать происходящее? Ты кому-нибудь об этом рассказывал, Джоран? спросила Мяс. Нет, и я заставил ветрагона и Безору дать клятву хранить молчание, ответил Джоран. А они будут его хранить? осведомилась Мяс. Джоран немного подумал, а потом кивнул. Да, наш ветрагон не хочет иметь с пророчеством ничего общего. Он не желает быть ветровидящим, но ну, а Безора он фанатик и готов на все, чтобы защитить говорящего с ветром. Но нам не следует забывать об осторожности. Фанатики могут быть полезными, Джоран, Миас сделала паузу. Ты им веришь? Он пожал плечами. Джоран и сам не знал. В каюте воцарилось молчание. Ты когда-нибудь слышал о дитя приливов, Джоран? Она дала название нашему кораблю. Он покачал головой. Конечно, нет. Это не та история о которой приветствует моя мать Илли Дарны. но я расскажу ее тебе. Дитя приливов так назвали ребенка, который попал на землю из моря, утраченная дочь могущественной семьи. Она не могла умереть на земле от клинка женщины или мужчины и побеждала всех врагов на своем пути. Звучит знакомо, верно, Джорн? Это ты, удивленно сказал он, и его охватил страх. Огромная волна, которая на него обрушилась. Неужели мы живем в веке пророчеств? Миа улыбнулась и покачала головой. Однако это еще не все», — сказала она. Говорят, что со временем дитя приливов объединит суровые сто островов, и война закончится. Это и в самом деле ты, сказал Джоран. Она рассмеялась и покачала головой. Ты видишь какие-то признаки окончания войны, Джоран?» Миас встала Подошла к задней части каюты, где огромные окна выходили на Черное море. Когда-то я в это верила. Удачливая Миас, величайшая в истории супруга корабля. Но взгляни на нас сейчас, Джорн. Нам не хватает людей, чтобы управлять нашими кораблями. Мы изгнанники, находящиеся вне закона. Но даже если все правда, то как пророчество о ветровидящем и дитя приливов могут быть истинными одновременно? Такое невозможно. «Все это ложь. Сказки для детей, чтобы они чувствовали себя хорошо, а также дали надежду тем, кто потерял почти все». "Но ведь все правда, супруга корабля", возразил Джорн. "Что? Ты объединила суровые и сто островов. на нашем корабле мир, как и на нашем флоте, среди наших людей?" "Но это такие мелочи, Джорн", она посмотрела на белую палубу. "Может быть, такова истинная природа предсказаний. Мы способны изменить лишь что?" что находится в пределах нашей досягаемости. Так что не тревожься о ветрагоне и их пророчестве. Держи рядом тех, кто для тебя важен. Беспокойся только о завтрашнем или послезавтрашнем дне, ведь мы летаем на кораблях мёртвых, и старуха всех нас позовет к себе. Планировать будущее значит напрашиваться на то, чтобы дева полностью все разрушила. Мы живем в настоящем. Мы сражаемся за то, что считаем правильным. Ничего другого мы сделать не можем. Джоран кивнул, попытался встать, еще не слишком привычная нога из костей его подвела, и он едва не упал. Но Миас тут же оказалась рядом и поддержала. "Спасибо, что ты мне рассказал, Джоран", мягко проговорила она. "Спасибо за доверие". Он кивнул, не зная, что ответить. "Пришли ко мне Денила", продолжала Миас. "День получился мрачным, и я хочу хотя бы немного наполнить его радостью. Для кости нуждается в супруге корабля" Пришло время наградить Денила за верность. И с этой радостной новостью Джоран покинул каюту Миас, чувствуя, что настроение у него немного улучшилось.